Тридцать четыре. Нина. Десять с половиной ударов. Нина молилась, чтобы ей удалось скрыть свой страх. Узнал ли её Брум? Он ничуть не изменился. Длинные золотистые волосы с проседью на висках, вытянутый подбородок с аккуратной бородкой, форма дрюскеля, чёрная с серебром, правый рукав украшен серебряной головой волка. Они не виделись больше года — но она никогда не сможет забыть это лицо и твердый взгляд голубых глаз. При их последней встрече Ярл Брум с нетерпением ждал Маттиаса и его братьев Дрюскелей в трюме корабля. Маттиас. Видел ли он Брума, своего бывшего наставника, который оказался живым и теперь разговаривал с Ниной? Наблюдал ли он за ними сейчас? Она поборола желание осмотреть толпу в поисках его или Каза. И всё же в тёмном трюме корабля Нина была всего лишь одной из толпы пленников, грязных и напуганных. Сейчас она чистая и хорошо пахнет. Её волосы стали другого цвета, кожа напудрена. Девушка неожиданно обрадовалась своему нелепому наряду. В конце концов, Брум тоже мужчина. Оставалось надеяться, что Энеж была права, и он увидит в ней просто рыжую каэлку с очень глубоким декольте. Нина низко присела в реверансе и посмотрела на него из-под ресниц. «Очень приятно», — он окинул взглядом её фигуру. «Не может быть. Вы из дома экзотики, не так ли? Кепьяном?» «Ном мэфианна», — ответила она на каэльском. «Он что, проверял её?» «Но вы можете звать меня как угодно». «Мне казалось, каэльские девушки из зверинца носят плащ красной кобылы». Нина недовольно надула губки. «Наша Зименко наступила на него и порвала подол. Уверена, она сделала это специально». «Вот чертовка. Найдем ее и накажем». Нина выдавила смешок. «И как вы это сделаете?» «Как говорят, наказание должно соответствовать преступлению, но я считаю, что оно должно подходить преступнику». «Будь вы моей пленницей, я бы непременно выяснил, что вам нравится и не нравится. Ну и, конечно, чего вы боитесь?» «А я ничего не боюсь», — сказала девушка и подмигнула. «Правда? Как интригующе. Фьерданцы очень ценят отвагу. Как вам наша страна?» «Волшебное место», — порывисто произнесла Нина. «При условии, что вам нравится лед и еще больше льда». Она собрала волю в кулак. Если он понял, кто она, то самое время об этом узнать. А если нет, что ж, ей все еще нужно найти Бо-Юл-Баюра. И до чего же будет приятно вытянуть эту информацию из легендарного Ярла Брума? Она наклонилась ближе. «Знаете, где я действительно хотела бы побывать?» Он ответил тем же заговорческим тоном. «Я бы с удовольствием узнал все ваши секреты». в Равке». Дрюскель поджал губы. «Равка? Страна богохульников и варваров?» «Верно. Но увидеть грешей, представляете, как это щекочет нервы». «Заверяю вас, никакого удовольствия». «Вы так говорите только потому, что носите знак волка. Это значит, что вы Дрюскель, так?» — спросила она, делая вид, что с трудом произносит фьерданское слово. «Я их командир». Нина округлила глаза. «Тогда, должно быть, вы одолели в битве многих грешей?» «В борьбе с такими созданиями немного чести. Я бы предпочел бороться с тысячей достойных мужчин с мечами, чем с одним из этих коварных колдунов с их противоестественной силой». «А когда вы приходите со своими скорострельными винтовками и танками, когда охотитесь за детьми и грабите беспомощные деревни, «Мы не должны использовать оружие, которое имеем». Нина закусила щеку. «В Керчи тоже есть греши, разве нет?» «Да, я слышала, но мне их ни разу не доводилось видеть в зверинце или бочке. По крайней мере, я об этом не знаю». «Стоило ли ей рискнуть упомянуть юрду парем? Откуда у девушки из зверинца могут быть такие познания?» Нина прильнула к Бруму, скривила губы в порочной, слегка виноватой улыбке и понадеялась, что выглядит, как девица, жаждущая острых ощущений, а не сведений. «Я знаю, что они мерзкие, но от них у меня мурашки по коже. Я слышала, их сила не знает границ». «Ну-ну», — хмыкнул Дрюскель. Нина видела, что он колеблется. Лучше инсценировать стратегическое отступление. Она пожала плечами. но возможно, это не в вашей компетенции». Девушка посмотрела ему за плечо и поймала взгляд юного аристократа, одетого в светло-серый шёлковый костюм. «Вы хотели бы увидеть Гриша сегодня?» Её взгляд метнулся обратно к Бруму. «Всё, что мне нужно, это зеркало. У него где-то были запрятаны пленники Гриши, ей хотелось побольше разузнать обо Бо-Юл-Баюре и Юрде-Пареме. Но это тоже неплохое начало. Если ей удастся побыть с Брумом наедине...» Нина похлопала командира по груди. «Вы дразнитесь». «Ваша госпожа заметит, если вы исчезнете». «А разве мы не за этим здесь, чтобы исчезать?» Он предложил ей руку. «Тогда пойдём?» Девушка улыбнулась и взяла его под руку. Брум нежно погладил её по ладони. «Хорошая девочка». Нина едва справилась с рвотным позывом. «Может, я сделаю тебя импотентом?» — мрачно подумала она, пока он выводил её из бального зала через террасу с лесом ледяных скульптур. Волк с кричащим двуглавым орлом в пасти, змея, скрутившаяся вокруг медведя. «Как примитивно!» — пробормотала она. Брум усмехнулся и снова погладил её. «Мы — культура воинов». «Может, убить его прямо сейчас? Неужели без него не справимся?» — размышляла она по пути. «Сделать это похожим на сердечный приступ? Или просто бросить его на морозе?» Но она сможет ещё немного потерпеть мерзкие взгляды Ярла Брума на её декольте. Главное — спасти мир от юрды Парема. К тому же, если Бо-Юл-Баюр и был на этом забытом святыми острове, то именно Брум приведёт её к нему». Стражники, дежурившие около двери в бальный зал, пропустили их, слегка подняв брови и ухмыльнувшись. Прямо перед ними, в центре круглого двора, стояло огромное серебристое дерево. Его ветви раскинулись над камнями сверкающим навесом. Священный ясень, поняла Нина. Значит, они сейчас в самом центре острова. Дворик окружали арочные колоннады. Если рисунки Маттеаса и Уалена были верны, В здании позади них хранилась казна. Вместо того, чтобы вести её через двор, Брум свернул налево, на дорогу, шедшую вдоль колоннады. В этот момент Нина заметила группу людей в чёрных плащах с капюшонами, идущую к дереву. «Кто они?» — спросила девушка, хотя догадывалась. «Дрюскили». «Разве вы не должны быть с ними?» «Это церемония знакомства новых братьев со старыми, а не с капитанами и офицерами». мы тоже через неё проходили?» «Каждый дрюскель без исключения проходит через эту церемонию, с тех пор, как Джель помазал первого из нас». Нина чуть не закатила глаза. «Конечно. Огромный стремительный источник выбрал какого-то парня, чтобы тот охотился на невинных людей и убивал их. Очень правдоподобно». «Это мы празднуем на ринг Келли», — продолжал Брум. «Каждый год, если среди кандидатов находятся достойные, Дрюскелли собираются у священного ясеня, где могут еще раз услышать голос Бога». «Гжель говорит, что вы фанатики, упивающиеся собственным могуществом. Возвращайтесь в следующем году». «Люди забывают, что это святая ночь», — пробормотал командир. «Они приходят во дворец, чтобы пить, танцевать и прелюбодействовать». Нина прикусила язык. Учитывая интерес Брума к её вырезу, она сомневалась, что его мысли отличались святостью. «Разве это так плохо?» — игриво поинтересовалась она. Брум улыбнулся и сжал её руку. «Только если не знать меры». «Умеренность не моя сильная сторона». «Вижу». «Мне нравятся женщины, которые любят наслаждение». «Я бы с большим наслаждением медленно удушила бы тебя», подумала сердцебитка, проводя пальцами по его руке. Глядя на Брума, она поняла, что винит его не только за то, что он сделал с ее народом, но и за то, что он сделал с Матиасом. Он взял под опеку храброго, несчастного мальчика и кормил его ненавистью. Он заглушил его совесть своими предрассудками обещанием услышать божественный голос, который наверняка был не более чем ветром, играющимся с ветками древнего дерева. Они дошли до дальнего конца колоннады. Нина внезапно поняла, что Брум намеренно водил ее по двору. Может, он не хотел приводить шлюху в священное место? Лицемер. «Куда мы идем?» — спросила она. «В сокровищницу». «Хотите добиться меня с помощью украшений?» «Не думаю, что таких девушек, как вы, надо добиваться. Разве не в этом весь смысл?» Нина рассмеялась. «Ну, каждой девушке нравится, когда за ней ухаживают». «Тогда это вы и получите. И ту нервную дрожь, которую так искали». «Возможно ли, что ю Баюр в сокровищнице?» Каз сказал, что он будет в самом охраняемом месте ледового двора. Это может означать дворец, но с тем же успехом может и сокровищницу. Почему бы и нет? Очередное круглое строение, сделанное из светящегося белого камня. Но в сокровищнице не было ни окон, ни причудливых декораций, ни драконьих чешуек. Здание было похоже на гробницу. Вместо обычных стражников у тяжелой двери стояли два дрюскеля. Внезапно Нину оглушил весь ужас того, что она сделала. Осталась наедине с одним из самых опасных людей во афьерде человеком, который с радостью будет пытать и убьет ее, если узнает, кто она на самом деле. План состоял в том, чтобы найти кого-то, кто выдаст информацию О-Юл-Баюре, а не в том, чтобы кокетничать с самым высокопоставленным дрюскелем на Белом острове. Она пробежала взглядом по окружающим деревьям и дорожкам, по лабиринту и изгороди, который прижался к восточной стороне сокровищницы. Девушка надеялась увидеть хоть какую-то тень, убедиться, что с ней есть кто-то ещё, что она не осталась сама по себе. Каас поклялся, что выведет её с этого острова, но его первый план провалился. Может, и этот постигнет та же участь. Солдаты даже не моргнули, когда Нина с Брумом прошли мимо. только быстро отсалютовали. Командир снял с шеи цепочку, на которой висел странный круглый диск. Затем вставил его в почти незаметное углубление в двери и повернул. Нина настороженно покосилась на замок. Возможно, такой не по зубам даже Казу Бреккеру. Бочкообразный свод оказался холодным и пустым, освещаемым тем же самым белоснежным светом, что горел в камерах грешей в тюремном крыле. Ни газовых ламп, ни свечек. Ничего, чем могли бы манипулировать шквальные или инферны. Девушка прищурилась. «Где мы?» «В старой сокровищнице. Хранилище переместили много лет назад, а это здание превратили в лабораторию». «Лабораторию». От этого слова у Нины засосало под ложечкой. «Зачем?» «Какая вы любопытная маленькая штучка». «Я почти с тебя ростом», — подумала она. Сокровищница имела выгодное расположение на Белом острове и хорошо защищалась, так что выбор был вполне логичным. Совершенно безобидная фраза, но в животе у Нины образовался комок нервов, словно его сжали в ледяном кулаке, который давил ей на грудь. Она зашагала в ногу с брумом по сводчатому коридору, мимо гладких белых дверей с небольшими стеклянными окошками. «Вот мы и пришли», — сказал мужчина, останавливаясь перед дверью, которая с первого взгляда ничем не отличалась от других. Нина заглянула в окошко. Камера была такой же, как те, что располагались на верхнем этаже тюрьмы, но панель наблюдений находилась на другой стороне, огромное зеркало, занимавшее половину противоположной стены. Внутри она увидела молодого парня в замызганном синем кафтане, который беспокойно мерил шагами камеру, бормотал что-то под нос и расчесывал себе руки. Его глаза были пустыми, волосы засаленными. Он выглядел, как Нестор перед смертью. «Греши не болеют», — подумала Нина. Но здесь речь шла о совсем другой болезни. «Выглядит не очень угрожающе». Брум встал позади неё. Его дыхание коснулось её ухо, когда он сказал... «Ох, поверьте, он очень опасен». По коже Нины пробежали мурашки, но она заставила себя прижаться к командиру спиной. «Зачем он здесь?» «Ради будущего». Нина повернулась и положила руки ему на грудь. «А есть еще?» Брум нетерпеливо выдохнул и повел ее к следующей двери. Девушка лежала на боку, спутанные волосы падали ей на лицо. На ней была грязная сорочка, руки были в синяках. Командир громко постучал по окошку, напугав Нину. шелись да поживее!» — сказал он издевательским тоном. Но девушка не двинулась с места. Его палец замер на медной кнопке, встроенной рядом с окном. «Если хотите увидеть настоящее представление, достаточно нажать эту кнопку». «А что она делает?» «Прекрасные вещи». «Невероятное, честное слово». Нина догадалась, кнопка как-то введёт в девушку дозу парема ради её развлечения. Она потянула Брума прочь от двери. «Хм-хм, и без того весело». «Я думал, вы хотели увидеть силу грешей». «Ну да, но она не выглядит забавной. А есть ещё?» «Около тридцати». Нина вздрогнула. Во время гражданской войны в Равке вторая армия была фактически уничтожена. Ей стало плохо от одной мысли, что здесь держат тридцать грешей. «И они все в таком состоянии?» Брум пожал плечами и повел ее по коридору. «Ну, кто-то хуже, кто-то лучше. Если я найду вам живенького, то какова будет моя награда?» mm, скоро увидите», — промурлыкала Нина. Хватит с неё истощённых, напуганных грешей. Нужно срочно найти бою юл баюра Брум должен знать, где он. Сокровищница была почти безлюдной. Внутри они не встретили ни одного стражника. Если ей удастся завести Брума в пустой коридор подальше от входа, чтобы охрана его не услышала, сможет ли она начать пытать закалённого в боях Дрюскеля, заставить его говорить? Нина подумала, что ей это по силам. Она закроет ему нос, надавит на гортань. пара минут без воздуха смогут разговорить его. «Почему бы нам не найти тихий уголок?» — предложила девушка. Брум гордо выпятил грудь. «Сюда, дире», — сказал он, используя каэльское слово, означавшее «милое». Мужчина повёл её по пустому коридору и открыл дверь круглым ключом. «То, что надо», — поклонился он. «Немного уединения и романтики». Нина подмигнула и протиснулась мимо него. Она ожидала увидеть какой-то кабинет или скромную комнатку для стражи. Но здесь не было ни стола, ни койки. Комнатка была совершенно пустой, не считая водостока в центре пола. Девушка обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как захлопнулась дверь камеры. «Нет!» — крикнула она, царапая ногтями по поверхности двери, в которой не было ручки. В окошке появился брум. Его лицо источало самодовольство, а от взгляда веяло холодом. «Я мог немного преувеличить с романтикой, но уединения тут достаточно, Нина». Она отпрянула. «Так тебя зовут, верно? Ты вправду думала, что я не узнаю тебя?» Я помню твоё упрямое личико на корабле работорговцев, и у нас есть досье на каждого активного ровкеанского греша. Я считаю своим долгом знать их всех, даже тех, кого, как я надеялся, поглотило море». Нина подняла руки. «Ну что же? Ну же, давай!» — сказал командир. «Раздави мои глаза в орбитах, сожми сердце в груди». «Эта дверь не откроется, и пока ты будешь колдовать над моим пульсом, я нажму на эту кнопку». Она не видела медную кнопку, но могла представить, как его палец замер на ней. «Знаешь, что она делает? Ты видела эффект юрды Парема. Хочешь прочувствовать его на себе? Она хороша, как порошок, но в виде газа даже лучше». Нина замерла. «Умная девочка». От его улыбки волоски на её руках встали дыбом. «Я не стану умолять», — сказала она себе, но знала, что это ложь. Как только наркотик окажется в её теле, она не сможет контролировать себя. Девушка вдохнула чистый воздух. Тщетный жест, даже немного детский, но она намеревалась держать воздух так долго, как только сможет. Тогда Брум остановился. «Нет», — «Эта месть мне не принадлежит. Кое-кто задолжал тебе гораздо больше». Он исчез из окошка, и через секунду в нем появилось лицо Матьяса. Парень смотрел на нее безжалостными глазами. «Как?» — прошептала Нина, сомневаясь, могут ли они вообще ее слышать через дверь. «Ты всерьез поверила, что я пойду против своего народа?» Голос Матьяса был полон отвращения. что я предам дело, которому посвятил свою жизнь. Я пошел и предупредил Брума, как только смог». «Но ты говорил...» страна прежде всего, Зенек. Это то, чего ты никогда не понимала». Нина прикрыла рот ладонью. «Может, я никогда больше не буду дрюскелем. Мне придется вечно жить с табличкой «Работорговец» на шее, но я найду другой способ служить ферде Я увижу, как тебя накачают юрдой паремом. Буду наблюдать, как ты убиваешь своих же и молишь о следующей дозе. Увижу, как ты предаешь людей, которых любишь, как просила меня предать моих братьев». «Маттиас!» — он стукнул кулаком по стеклу. «Не произноси мое имя!» Затем он улыбнулся холодной и беспощадной, как Северное море, улыбкой. «Добро пожаловать в ледовый двор, Нина зенник Теперь мы в расчете. Откуда-то снаружи раздалась сирена черного протокола.